На красном вечере задумалась дорога, Кусты рябин туманней глубины, Изба старуха челюстью порога Жует пахучий мякиш тишины. Осенний холод ласковый и кротко Крадется мглой к овсяному двору. сквозь синь стекла желтоволосый отрок лучит глаза на галочью игру обняв трубу сверкает по повите зала зелёная из розовой печи кого-то нет и тонкогубый ветер о ком-то шепчет сгинувшим в ночи Кому-то пятками уже не мять по рощам Щербленый лист и золото травы. Тягучий вздох, ныряя звоном тощим, Целует клюв нахохленной совы. Все гуще хмарь, в хлеву покой и дрема. Дорога белая узорит скользкий ров, И нежно охает ячменная солома, Свисая с губ кивающих коров.